Жюль Верн. 5 недель на воздушном шаре. Глава 9. Решительный огибает мыс Доброй Надежды на баке. Курс к астромграфии, профессор Джом, управление воздушными шарами, исследование воздушных течений, Эврика. Итак, Решительный быстро несётся к мысу Доброй Надежды. Погода держится чудесная, хотя море начинало волноваться. Через 27 дней после отплытия из Лондона 30 марта на горизонте показалась столовая гора. В подзорную трубу можно было уже видеть город Кейптаун, расположенный среди амфитеатры холмов, и вскоре решительный бросил якорь в его порту. Капитан зашёл сюда только для возобновления запасов угля, на что потребовалось всего один день. На следующее утро решительный направился к югу, чтобы обогнув южную оконечность Африки, войти в Мозамбикский пролив. Джойн не впервые путешествовал по морю, и он сразу почувствовал себя как дома. Премодушие и весёлый славного молодого расположили к нему все сердца. К тому же на его как бы падали лучшие славы доктора. Слушали его как оракула. И, по правде сказать, ошибался он не больше других оракулов. И вот в то время, как доктор читал в кают-компании свой курс географии от офицера, Джо царил на баке, по-своему излагал историю. Впрочем, он только следовал примеру величайших историков всех времен. Естественно, что и на баке разговоры все больше вестились вокруг воздушного путешествия. На первых порах Джо трудно было убедить некоторых упрямцев, что такое путешествие вообще возможно, но когда матросы поверили в него, их воображение так разигралось, что всё казалось им нипочём. Увлекшись рассказчик уверял своих слушателей, что этим воздушным путешествием, конечно, последует немало других. Это только уверело начало многих сверхстесственных предприятий. Видите ли, друзья мои, говорил он. Когда испробуешь такой способ переживания, передвижения, без него уже трудно обойтись. И когда на следующий раз мы полетим, то уже не будем держаться на землёй, а станем забираться всё вверх и вверх. Вот как. Значит, прямо на Луну оторвёте с восторгом воскликнул один из слушателей. Очень нам нужно на Луну, возразил Джо. это слишком просто. Каждый может там побывать. К тому же на Луне и воды нет. Придется тащить с собой огромное ее количество. Даже еще прихватить бутылки с воздухом, чтобы было легче дышать. Пусть так. Но скажи, Джин-то там есть? Спросил один из матросов. Большой любитель этого напитка. И Джина там нет, мой милый. И ничего ты не найдешь. Нет, зачем же нам на Луну? Мы полетим,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 А куда же вы полетите после Сатурна? Поинтересовался самый нетерпеливый из слушателей. После Сатурна до да мы побываем на Юпитере, удивительная страна, доложу я вам. Там день продолжается всего 9 1/2 часов. Так что лодерем там житьё, а год длиной в 12 земных лет. Это, пожалуй, выгнали людей, которым оставалось жить каких-нибудь полгода. Порядочники продлит их путешествие. 12 лет переспросил Юнга. "Да, дружок, ты сам сосал бы свою соску, а тут вот дяденька, которому за 50, был бы теперь мальчуганом 4 1/2 лет". "Ну, это же вообще не берлицы", в один голос закричали все присутствующие на баке. "Истинная правда", настаивал Джо, "и то это бы ещё бывает". Если станешь всё торчать на этой земле, так, пожалуй, ничего не узнаешь и будешь неумение морской свинки. А вот поживи ты маленькою в Питере, тогда кое-что и увидишь. Да, кстати, скажу я вам. Там надо держать ухо востро, у Юпитера ведь спутники далеко, не тихого нрава. Все на баке смеялись, но наполовину верили Джо. А он уж описывал планету Нептун. где так хорошо принимают моряков. Затем уверял, что на Марсе главную роль играют военные, так что это начинает даже раздражать. Но Меркурий же в преприятном месте, по его словам, живут только одни купцы и двары. И те другие похож друг на друга, что их не отличишь. Наконец, он описывал Им Венеру. Да так, что дух захватывало.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 Однажды разговор коснулся способа управления воздушным шаром, и Фергюсоны попросили высказаться по этому мнению. "Не думаю", отвечал доктор, "что когда-нибудь можно будет управлять воздушным шаром. Мне известны все испробованные и предлагаемые способы. Ни один из них не имел успеха. Ни один, мне кажется, те, что я должен был серьёзно заняться этим вопросом, но решить его при данном состоянии механики". мне не было под силу. Для этого надо изобрести двигатель необыкновенной мощности и невероятной лёгкости, а при всём том, нельзя было бы противостоять сколько-нибудь значительным воздушным течениям. Надо сказать, что до сих пор учёные занимались вопросом управления корзиной, а не самим шаром, и это было, по-моему, ошибкой. Между тем, заметил кто-то из присутствующих: "Есть много общего между воздушным шаром и судном, которым однако легко можно управлять". "Да нет же", ответил Фрюгисон. "Общего тут чрезвычайно мало или совсем нет. Воздух гораздо менее плотен, чем вода, в которой судно погружалось бы. В то время, как воздушный шар весь плавает в атмосфере и остаётся неподвижным по отношению к окружающей его среде". Так вы думаете, доктор, что наука воздухоплавания сказала уже своё последнее слово, спросил собеседник. Нет, конечно, нет. Нужно искать нового выхода. Если нельзя управлять воздушным шаром, то надо научиться удерживать его в благоприятных воздушных течениях. По мере того, как вы поднимаетесь ввысь, воздушные течения становятся гораздо ровнее и постояннее. Там в вышине на них не оказывают уже влияния долины и горы. изобразившие поверхность земной в шаре. Они-то, как известно, главным образом меняют направление ветров и их силу. И вот, когда атмосферные зоны будут изучены в воздушном шару, можно будет держаться и наиболее благоприятных из них. Но тогда, чтобы попасть в эти благоприятные зоны, придётся бесстрастно то подниматься, то опускаться, заметил капитан Пинт. А именно в этом Дорогой доктор, я и вижу настоящую трудность. Почему же, дорогой капитан, согласитесь, что эти подъёмные спуски, если они и будут слишком препятственны для простых воздушных прогулок, то окажутся очень затруднительными при долгих путешествиях? Объясните, пожалуйста, капитан, почему вы так думаете? По той причине, что воздушный шар может подниматься только при сбрасывании баланса. Французский Аэронавт Миньо стремился этого достигнуть, надвигая сжатый воздух в оболочку шара. Бергиский доктор Ван Хеке пробовал при помощи крыльев и лопастей придать шару вертикальное движение, но в большинстве случаев сил этой казалось бы недостаточно. В общем, результаты опытов Миньо и Ван Хеке были ничтожны. И я решил подойти к этому вопросу смелее. Прежде всего, я совершенно изъял из употребления балласт. Кроме крайних экстренных случаев, как, например, авария аппарата, или необходимость срочно подняться выше, чтобы избежать какой-нибудь непредвиденной опасности. Мой способ подъема и снижения воздушного шара основан на расширении и сжатии газа, находящегося в оболочке, посредством изменения его температуры. И вот как я этого достигаю. У вас на глазах погрузили на судно вместе с корзиной шары нескольких ящиков, назначение которых вам было неизвестно. Этих ящиков всего 5. Первый из них содержит около 25 галлонов воды, в которую я прибавляю несколько капель серной кислоты для увеличения её электропроводности. Затем эту воду я химически разлагаю с помощью мощной батареи. Вода, как вы знаете, состоит из двух частей водорода и одной части кислорода. Кислород под действием электробатареи поступает с её положительного полюса во второй ящик. Третий ящик, вдвое больше размера, помещённый над вторым ящиком, принимает в себя водород, получаемый с отрицательного полюса батареи, прямо с помощью кранов из которых у одного отверстие вдвое больше, чем у другого. Эти два ящика соединяются с четвёртым, который называется сместительным. Здесь действительно смешиваются оба газа, полученные в результате разложения воды. Ёмкость сместительного ящика около 40 одного кубического фута. В верхней части этого ящика находится платиновая трубка, снабжённая краном Вы уже, конечно, догадались, господа, что описываемый мною аппарат есть ни что иное, как кислородно-водородная горелка, температура которой выше температуры кузнечного горна. Теперь я перехожу к описанию второй части моего аппарата. У нижней части геометрически закрытого растата выставлено на небольшом расстоянии друг от дружки две трубки. Одна берёт начало в верхних слоях водорода, другая в нижних. Обе они снабжены в нескольких местах каучуковыми сочленениями, позволяющими им выдерживать колебания воздушного шара. Нижние концы этих трубок опущены в металлический сосуд цилиндрической формы, который называется сосудом нагрева и находится в корзине воздушного шара. Сосуд этот закрыт снизу и сверху двумя дисками из того же металла. Трубка, идущая из нижней части шара, входит в сосуд через нижний диск и внутри него принимает форму змеевика. занимающую почти всю высоту сосуда прежде чем выйти из сосуда змеевик входит в маленький конус вогнутое основание которого имеющее форму сферического колпачка обрушено книзу из вершины этого конуса выходит другая трубка которую я уже упоминал берёт начало в верхних слоях водорода в шаре вы без сомнения знаете что такое клорифер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 Образовавшаяся внизу пустота заполняется газом из нижней части шара. Газ тут же нагревается и, поднимаясь, пополняется вновь образовавшимся газом. Таким образом, по трубкам и змеевику происходит чрезвычайно быстрое движение газа, которое выходит из шара, непременно нагревается и снова в него поступает. При нагревании на 1 градус газ расширяется на 1-4 градуса. соот 80% своего объёма. Если я повышу температуру на 80°, градусов, то водород, заключающийся в воздушном шаре, расширяется на 18.400% своего объёма или на 1674 кубических фунта. Следовательно, он вытеснит ещё 1674 кубических фута воздуха, что увеличит его подъёмную силу.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 Чтобы подняться, я с помощью горелки довожу газ в шаре до температуры более высокой, чем температура окружающего воздуха. От нагревания газ расширяется, шар увеличивается в объёме и поднимается тем выше, чем больше я нагреваю водород. Снижение достигается естественным образом, понижением температуры в горелке, от чего газ внутри шара постепенно охлаждается. Вообще же подъём шара должен происходить, конечно, гораздо скорее. чем его снижение, и это очень благоприятное обстоятельство. Надумности в быстром снижении у меня никогда не будет, и наоборот, при очень быстром подъёме я могу избежать разных осложнений. Опасность ведь таится не вверху, а внизу. Впрочем, как я уже говорил вам, у меня есть некоторое количество баланста, который в случае экстренной надумности даст мне возможность подняться ещё скорее. Клапан, находящийся на верхнем полюсе шара, является только предохранительным клапаном. Воздушный шар содержит неизменное количество водорода. Подъем и снижение, повторяю, происходит только благодаря изменению его температуры. А теперь, господа, я хочу сообщить вам еще одну подробность. Горение водорода и кислорода на конце горелки порождает водяные пары. Поэтому я снабдил нижнюю часть цилиндрического сосуда трубкой с клапаном. действующим при давлении в 2 атмосферы. Следовательно, когда пар достигает такого давления, он сам автоматически выходит наружу. Наконец, познакомлю вас со следующими точными цифровыми данными. 25 галлонов воды, разложенные на составные части, дают 200 футов кислорода и 25 футов водорода. при нормальном атмосферном давлении это составляет 1890 кубических футов первого газа и 3880 кубических футов второго и того 5670 кубических футов и смеси. Моя горелка расходуется при открытом кране 27 кубических футов смеси в час, давая пламя, по крайней мере, в 6 раз сильнее пламени больших горелок светильного газа. А так как я по своему желанию могу спускаться на землю и возобновлять свой запас воды, то моё путешествие может продолжаться сколько угодно. Вот вам и вся моя тайна, господа. Она очень проста, и потому я уверен в успехе. Мой способ, основанный на расширении и сжатии газа, как вы видите, исключает надобность и в громомозких крыльях, и в механических двигателях. Колорифер, с помощью которого я изменяю температуру, и горелка для нагревания не представляют никаких неудобств и мало весят. Итак, я думаю, что у меня имеются все нужные условия для успеха. Этой фразой закончил доктор Фергюсон свою речь, вызвавшую самые горячие и искренние аплодисменты. Тут нельзя было сделать ни единого возражения, всё было обдумано и предусмотрено. Но всё-таки заметил капитан: "Это дело опасное. Что из того, раз оно выполнимо?" просто ответил Фергюсон. Глава 11. Прибытие. Английский консул. Врождённое отношение местных жителей. Остров Кумбени. Вызыватели дождя. Наполнение воздушного шара. Старт 18 апреля. Прощание. Виктория. Благодаря попутным ветрам, решительный шёл скорым ходом. В проливе погода была особенно благоприятна. Удачный морской переход казался добрым предзнаменованием и для воздушного перелёта. Каждый жаждал поскорее добраться до Занзибара и там помочь чем только возможно доктору Фергюсону и в последних приготовлениях. Наконец показался город, расположенный на острове того же названия, и 15 апреля в 11:00 утра решительный бросил якорь в его гавани. Остров Занзибар принадлежит маскатскому и Мамо, союзненьку Франции и Англии. Это несменно лучшее его владение. В гавань Занзибара заходит множество кораблей из соседних стран. Остров отделён от африканского материка проливом шириной не более 30 миль. Занзибар ведёт обширную торговлю камедием, слоновой костью и особенно чернокожими, так как оно является крупным рынком невольников. Сюда свозится с материка все пленники захваченные в боях, а бои эти не прекращаются, ибо вожди африканских племён беспрестанно воюют между собой. Эта торговля ведётся по всему восточному берегу вплоть до Нила. Лежан видел, что она идёт совершенно открыто на французских судах. Не успел решительно войти в гавань, как на нём появился английский консул с предложением своих услуг доктору Фергюсону. Уже целый месяц он следил за по-европейским газетам о перелете, но до сих пор принадлежал к многочисленному разряду скептиков. «Я сомневался», — заявил консул, протягивая руку. «Но теперь все мои сомнения исчезли». Но тут пригласил же он к себе доктора Дика, Кеннеди и, конечно, милейшего Джо. Консул был так любезен, что познакомил доктора с несколькими письмами капитана Спика. И Фигеругсон узнал из них, что капитан и его спутники претерпели страшные муки и от голоду, и от непогоды, прежде чем добрались до страны Угогу. Теперь же, как видно, они преднуждены продвигаться чрезвычайно медленно, встречая на пути беспристранные затруднения и вряд ли в ближайшее время смогут дать знать о себе. Вот те опасности и лишения, каких мы сумеем избежать, заметил доктор Багаж трех путешественников был отправлен на дом консулу. Воздушный шар собирался выгрузить на Зазибарском берегу, где для него было выбрано очень удобное место у сигнальной мачты, позади огромного здания, которое защищало бы его от восточных ветров. Это массивная башня, проходившая на бочку, по сравнению с которой бочка, Казалось бы, всего лишь бачонком, играл роль роль форта, и на его площади, верхушке дежурила стража, вооружённые копьями мужчины из племени билудже. Шумливые обездельники, но незадолго до выгруза шары консул был извещён о том, что туземное население намеренно силой воспрепятствовать ей. Нет ничего более слепого и бессмысленного, чем страсти, внушённые фанатизмом. Известие о переезде христианина, который решил подняться в воздух, возмутило местных жителей. Негры, взволнованные больше, чем арабы, усмотрели в этом полёте что-то враждебное их религии. Они вообразили, что замысляется какое-то зло против солнца и луны. А так как оба светила являются предметом поклонения у африканских народов, то и было решено силы воспротивиться столь несчастной экспедиции. Узнав о таких настроениях местных жителей, консул сообщил о них доктору Фергюсону и капитану Пиннету. Капитан ни за что не хотел отступать перед угрозами, но его друг доктор разубедил его в этом. «Конечно, в конце концов, нам удалось бы выгрузить шар», — сказал Фергюсон, — «и гарнизон, и мама». даже оказал бы нам содействие. Но знаете, дорогой капитан, второй для несчастного случая довольно одного упоминания. Какой-нибудь злой удар и по шару будет нанесён непоправимый вред. А наше путешествие сорвано. Нет, тут надо действовать осмотрительнее. Но как быть, если мы высадимся на африканском берегу, то нам встретятся те же трудности. Что же делать?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 Здесь на расстоянии 80 фунтов друг о дружке были взбиты два столба, вышиной также 80 фунтов. На столбах была установлена система блока, благодаря которой с помощью первичного каната и был поднят шар. Пока он был совершенно пуст, внутреннюю оболочку соединили с внешней так, чтобы обе были подняты одновременно. К нижней части оболочек были прикреплены трубки, через которые должен был поступать водород. День 17 апреля прошёл в установке аппарата для добывания водорода. Он состоял из тридцати бочек, из которых проходило разложение воды с помощью железы и серной кислоты. Полученный водород, очищенный от примесей, поступал в большую цилиндрическую бочку, откуда и направлялся по двум трубкам в оболочку. Таким образом, каждая из бочек наполнялась строго определенным количеством газа. Наполнение бочи газом началось около 3 часов утра и длилось почти 8 часов. За час до полудня воздушный шар, одетый в сетку, грациозно покачивался над своей корзинкой, удерживаемой большим количеством мешков с землей. С особой тщательностью был установлен аппарат для расширения газа, и приложенный в цилиндрическом сосуде трубки, сообщающиеся с обеими оболочками. Якоря, верёвки, инструменты, походное одеяло, тент, съестные припасы, оружие всё было размещено в корзине на заранее намеченных для этого местах. Вода запасена была ещё в Занзибаре, 200 футов балласта в виде песка, помещавшегося в 50 мешочках. Также были уложены на дно корзины так, чтобы он всегда находился под рукой. К пяти часам ве вечера все приготовления были закончены. Пока шла работа, вдоль всего берега островка стояли часовые, а шлюпки с решительного курсировали по проливу. Туземцы проявляли свой гнев дикими криками, гримасами и кривляниями. Жрецы наносили среди толпы, еще больше разжигая ее фанатизм. Некоторые из самых хрянных пытались было вплавь добраться до острова, но легко отогнали их. Тут пущены были в ход заклинания и колдовство. Вызыватели дождя, утверждавшие, что они повеливают тучами, стали призывать ураган и каменный ливень. Так не грозовод град. Для этого они собрали листья со всевозможных деревьев и принялись кипятить их на медленном огне.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 Все эти мысли до сих пор мелькавшие в головах присутствующих теперь всех волновали, их воображение разыгралось. Доктор Фергюсон, как всегда хладнокровный и невзмутимый, тщетно старался рассеять общее подавление настроения. Опять со стороны негров никаких враждебных выходок против доктора Фергюсона и его спутников. Все трое остались ночевать на решительном В 6:00 утра они покинули свои каюты и переправились на островок. Восточный ветер слегка покачал воздушный шар. Вместо удерживаемых их до сих пор мешков с землёй были поставлены 20 матросов. Командир Пьет явился со своими офицерами присутствовать при торжественном старте. Тут Кеннеди подошёл к доктору и, взяв его за руку, проговорил: "Итак, Самуэль, ты бесповоротно решил лететь? Бесповоротно решил, дорогой мой Дик?" Но не правда ли, я сделал все, чтобы этому помешать? Все. Тогда, значит, моя совесть чиста, и я отправляюсь с тобой». «Я был в этом уверен», — ответил доктор, не скрывая того, насколько он растроган. Наступил момент прощания. Капитаны и офицеры горячо обняли и расцеловали своих бесстрашных друзей. В том числе, конечно, и славного Джо, гордого и сияющего. В десять часов утра трое...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 с обнаженной головой между двумя своими спутниками. Дадим нашему воздушному шару имя, которое должно принести ему счастье. Назовем его Викторией. Виктория по латыни значит победа. Прокатилась оглушительная ура. Да здравствует королева, да здравствует Англия. К этому моменту подъемная сила воздушного шара еще больше увеличилась. Фергюсон, Геннеди и Джо послали своим друзьям последний привет. Отпустить канаты, скомандовал доктор, Виктория быстро поднялась в воздух, и в этот момент на решительном раздался салют из четырех его пушек. Глава 12. Перелет через пролив, Мрима, разговор к Эннеди Джо, предложение, сделанное Джо, рецепт хорошего кофе, узораму, злощавый Мезан, гора Дутуми, карты доктора, ночлег над Сикумором. Итак, воздух был чист, ветер умерен, и Виктория поднималась почти вертикально на высоту 1500 футов, чтобы было отмечено падением барометра почти на 2 дюйма. Дюйм около 5 сантиметров. На этой высоте быстрое воздушное течение понесло шар к юго-западу. Каждая чудная картина развернулась перед глазами наших воздухоплавателей. Остров Павел Занзибар был весь как на ладони. Растирались зелёные поля всевозможных оттенков, кудрявились рощи и леса. Жители острова казались какими-то насекомыми. Их крики-крики мало-помалу замирали вдали. Доносились только пушечные салюты. "Как всё это красиво", воскликнул Джо, первый нарушив царившее молчание. Но ему никто не ответил. Доктор был погружён в свои наблюдений и записывал некоторые подробности подъёма. А Кеннеди глядел и не мог наглядеться на картину, раскрывшуюся перед ним. Солнечное ничное тепло усиливало действие горелки. Газ в оболочке всё расширялся, и Виктория достигла высоты 2500 футов. Решительной казался отсюда простой лодкой, а африканский берег вырисовывался на западе, вид длинный, пенящийся каймы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 под полуспущенным тентом. Второй барометр, прикреплённый снаружи, должен был служить для ночных вахт. После 2 часов полёта Виктория, подвигаясь со скоростью 8 с лишним миль в час, уже была над материком. Доктор Щёлн нужным снизиться, но уменьшил горел пламя горелки, и Виктория оказалась всего на высоте 300 футов. Эта часть восточного побережья Африки называется Мрима. Густая кайма манговых деревьев покрывает здесь берег, и благодаря отливу можно было разглядеть их толстые корни, подмытые волнами Индийского океана. Виктория теперь летела над селением Каоле. Доктор нашёл его на карте. Туземцы при виде шара яростными криками выражали свой гнев и страх. Они стали пускать стрелы в чудовище, парящее в воздухе. Но к счастью, не могли достичь Шара, и он величественно раскачивался над головами бессильно беснующихся туземцев. Ветер относил Шар к югу, что нисколько не смущало доктора. Он даже был рад, так как это давало ему возможность проследить путь, пройденный капитанами Бертоном и Спиком. Кеннеди стал так же болтлив, как и Джо, оба они обменивались восторженными фразами. «Долой, дилижансы!» — воскликнул один. «Долой, пароходы!» — воскликнул другой. «Долой, железные дороги!» — подхватывал Кеннеди. «То и дело, наша Виктория!» — вставил Джо. «Не чувствуешь, что двигаешься. Природа сама развертывается перед вами. А какие виды!» «Виды на удивление!» — один восторг. «Кстати, не пора ли позавтракать?» — вдруг спросил Джо, у которого от пребывания на свежем воздухе разыгрался аппетит. Мысль не дурная, мой милый, согласился Фергюсон. Приготовить завтрак недолго. Сухари, две да мясные консервы за Йоджо и сколько угодно кофе добавил доктор. Знаешь, Джо, я разрешаю тебе занять немного жары у моей горелки. В ней ещё его больше, чем достаточно, и можно не бояться пожара. А это было бы ужасно, заметил Кеннеди. Ведь над нами нечто вроде порохового погреба? Не совсем так, отозвался Фергюсон. Но тем не менее, если бы газ воспламенился, он понемногу выгорел бы, и мы неизбежно спустились бы на землю, что было бы далеко неприятно. Но не бойтесь. Наш шар закрыт герметически. "Ну так давайте же завтракать", предложил Кеннеди. "Завтрак подан, господа объявил Джон. Кушайте, я тоже не буду отставать от вас, но в то же время займусь приготовлением кофе, для того, что у вас слюнки потекут". Что прав, то правда, подтвердил доктор. И Джо среди многих его талантов есть один замечательный умение приготовить этот чудесный напиток. Он смешивает кофе каких-то разных сортов, но держит это в секрете. Так и быть, сэр. Раз мы в воздушно-пространстве, я открою секрет. Видите ли, я приготавливаю смесь из трёх равных частей кофе: мокко, бурбонского и рюкунье. Через несколько минут появились три дымящиеся чашки кофе, которым и был закончен сытый завтрак, приправленный чудесным настроением его участников. Страна, над которой пролетал шар, была чрезвычайно плодородной. Узкие извилистые тропки терялись под своими густыми зелёными деревьями. Виднелись поля ячменя, маиса, Там и сам мелькали плантации риса с его прямыми столбями и пурпурными цветами. В клетках, угреблённых на сваях, можно было разглядеть овец и коз. Видимо, так их здесь спасали от зубов леопарда. Куда ни посмотришь, всюду поднималась к небу роскошная растительность. Поселений было много, и в каждом из них при виде Виктории начиналось смятение и раздавались вопли. В полдень доктор, взглянув на карту, высказал предположение, что они несутся на сторону Узарама. Внизу показались кокосовые пальмы и дынные деревья. Джо подобная растительность ничуть не удивила. Очутившись в Африке, он считал всё естественным. Кеннеди попадалось на глаза немало зайцев и перепёлок, которые словно ждали его выстрелы. Но это были бесполезные траты пороха. В виду не возможностей подобрать дичь. Воздухоплаватели продвигались со скоростью 12 миль в час, и вскоре на целине тунды достигли 38° восточной долготы. Как раз здесь, заметил доктор Бёртон и Спик, заболели сильнейшей лихорадкой и одно время считали свою экспедицию провалившейся. Они ещё недалеко отошли от берега, а усталость и лишение уже дали себя чувствовать. Действительно, в этой местности вечно свирествует малярия. Чтобы избежать опасности, заполучить её, доктор решил держаться повыше, над этой сырой землёй, из которой жгучее солнце выкачивает испарение. Иногда можно было различить караван при виде Виктории туземцы в панике разбегались. Генди хотелось посмотреть на них поближе, но Сэмюэл каждый раз восставал против этого. У предводителей их имеются мушкеты, пояснил доктор. А Виктория, согласитесь, представляет собой слишком хорошую мишень для пуль. А разве получив маленькую пробоину, шаро пойдёт? спросил Джо. Положим, сразу он не упадёт, но вскоре эта пробоина превратится в большую дыру, через которую и выйдет весь газ. Ну, тогда нам надо держаться на попочтительном расстоянии от этих разбойников, заявил Джо. А интересно знать, Что они должны думать, видя нас парящими в воздухе? Пожалуй, они не прочь и поклоняться нам. Пусть себе поклоняется только Издэлия, отозвался доктор. Это всегда лучше. В самом деле, согласился Кеннеди. Мне кажется, что вон там виднеются какие-то возвышенности. На западе, не так ли? переспросил доктор. Это первые отроги горной цепи Уриза-Разара и горы Дутуми. за которой я рассчитываю приземлиться на ночлег. Сейчас я усилю пламя горелки, так как нам нужно держаться на высоте от 500 до 600 футов. Какая однако хитроумная выдумка, сэр. Вот это самая горелка, воскликнул Джо. Так просто взять ды да и повернуть кран. Никак нельзя сказать, чтобы это было трудно или утомительно. Но здесь мы уж будем чувствовать себя лучше, проговорил Кеннеди, когда Виктория поднялась выше. «Что за великолепные деревья?» – воскликнул Джо. «Хотя это естественно здесь, но очень уж красиво. Какой-нибудь десяток таких деревьев. И вот целый лес». «Это Баобабы», – объяснил доктор. «Вот взгляните на это дерево. В нем, наверное, будет футов сто в окружности. Быть может, именно под этим самым Баобабом в 1845 году и погиб француз Мезан. Мы как раз над населением Джилла Мора».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 Моей зану было всего 26 лет. Неужели Франция не потребовала, чтобы преступление было наказано, спросил возмущённый Кеннеди. Франция это потребовала, и её союзники, властелин Занзибара сделал всё, чтобы захватить убийцу, но это ему не удалось. Тогда я очень попрошу вас, сэр, не делать здесь остановок, заявил Джо. Уж, пожалуйста, послушайте меня, мистер Сэмюэл. Давайте поднимемся повыше.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 Это самая возделанная плодородная страна на свете. Вот и верь после этого географа. Подожди, Жжо, подожди. Посмотрим, что будет дальше, сказал доктор. Около половины седьмого Виктория была уже у горы Дутуми. В восемь часов шар начал спускаться над противоположным, более отлогим ее склоном. Приготовили ужин, и наши аэронавты, нагулявшие себя аппетит на свежем воздухе, порядочно разговаривали. убавили свой запас съестного. Доктор Туча же определил, где находится шар по местоположению Луны и по отличной карте, служившей его путеводителем. Фергюсон запасся также ученым трудом, в котором были сведены воедино все данные о Ниле. У доктора были с собой превосходные карты, напечатанные в известиях Лондонского географического общества. И ни один пункт во вновь открытых местностях не смогут ускользнуть от его внимания. Решено было разделить ночь на три вахты, чтобы каждый из трёх аэронавтов бодрствовал по очереди. Доктору предстояло нести вахту с 9 часов вечера, Кеннеди с 12 ночи, а Джо с 3 часов утра. Кеннеди и Джо, завернувшись в свои одеяла, улеглись под тенном и мирно заснули. А Фергюсон стал на вахту.